Наверное, я все-таки переоценил Визерса, потому что до последнего надеялся на то, что его люди выйдут на связь и подскажут, что делать дальше. Я почему-то был уверен, что Визерс способен уладить свои проблемы с конкурирующим отделом быстро и без неприятных последствий. По крайней мере, когда он говорил об этом на борту устрашающего, он был уверен, что больших проблем не возникнет и все решится в скором времени. Но Визерс был всего лишь человеком, и не исключено, что он делал хорошую мину при плохой игре. Я выполнил свою часть уговора, а вот он свою пока так и не смог. «Какой у тебя канал связи с Визерсом?» – спросил я. «Односторонний. Он может передать мне информацию, а я ему нет». «Давно ты здесь?» «Чуть больше недели. Прибыл на пассажирском корабле, что несколько ограничивает мою мобильность». Если ты здесь больше неделю, то почему объявился только сейчас? Я до последнего ждал новостей, сказал Холден. Но оговоренный срок вышел, а новостей по-прежнему нет. Я подумал, что не стоит держать тебя в неведении, тем более, что твой корабль – это самый приемлемый для меня способ убраться с планеты. А почему Визерс прислал именно тебя? Потому что я – один из немногих людей, кому он все еще доверяет сказал Холден. И я, наверное, единственный сотрудник СБА, которого ты знаешь в лицо, и с которым имел длительные контакты. Не считая самого визерса, разумеется. Звучит логично, сказал я. Какого черта ты делал в Белизе 21 века? Обеспечивал безопасность. Сидя на побережье, я изображал из себя британского агента. Но ведь сработало, сказал Холден. Мне кажется, в роли скучающего Джеймса Бонда я был чертовски убедителен. «Это да», — признался я. «Как тебе удалось так вжиться в эту роль?» «Настоящий Холден приперся на темпоральную базу первым», — сказал он. «Всего через неделю после того, как мы обустроились в прошлом, и его визита никто не ожидал. Мы тогда вообще не предполагали, что придется иметь дело с аборигенами». Ваша база производила слишком много спецэффектов, чтобы оставаться незамеченной. К сожалению, без них обойтись мы не могли. «Не оправдывайся», — сказал я. Мы не исключали возможность нежелательных контактов с местным населением, но этот парень свалился нам на голову слишком неожиданно. Даже умудрился подстрелить кого-то из персонала, пока по нему не шарахнули парализатором. «Брали живым?» Понимаю. «Мы подвергли его тотальному скопированию и узнали все, что знал он сам», – сказал Холден. «Я две недели копался в том, что мы извлекли из его мозга». «А что с ним стало в итоге?» «Боюсь, мы немного перестарались», – сказал Холден. «Сделали из него идиота?» «Нет, просто стерли всю память напрочь, вместо того, чтобы изъять из нее воспоминания последних дней». «То есть все-таки сделали из него идиота». «А потом?» «Отпустили». «В джунгли?» «По-моему, если бы вы его, его пристрелили, это было бы гуманнее». «Его подобрали индейцы», — сказал Холден. «Какое-то отсталое бродячее племя». «Индейцы с благоговением относятся к таким людям, когда они едят их на обед», — сказал я. «А ты, значит, занял его место?» «Да». «И как тебя зовут на самом деле?» «У меня было столько имен, что настоящее я уже и не помню», — сказал Холден. «То есть, конечно же, я его помню в числе прочих, но оно для меня имеет такое же значение, как и прочее. Так что ты можешь называть меня Холденом». «Я и так собирался называть тебя Холденом», — сказал я. «А за каким чертом тебе вообще понадобилось занимать его место?» Из полученной от него информации нам стало ясно, что наши спецэффекты — Привлекут к себе внимание и в первую очередь это будет внимание спецслужб, сказал Холден. Такая уж обстановка сложилась в этих ваших темных веках. У вас тут тоже обстановка не ахти, сказал я. Мы, по крайней мере, умудрились не поубивать друг друга в 21 веке, иначе вас бы тут вообще не было. Так что относись к своим предкам с должным уважением». Как бы там ни было, нам требовалось некоторое время для того, чтобы зашвырнуть нашу станцию во времена динозавров, которые вряд ли обратили бы на нее внимание, ввиду ее полной несъедобности. Визерс решил, что если поисковые партии будут время от времени направляться в джунгли, это было бы неплохо знать заранее. И по возможности сделать так, чтобы нашу базу никто не обнаружил. «Для этого ты всем раздавал советы», — сказал я. «Это была просто дезинформация», – сказал Холден. «Я щедро делился сведениями, при этом отчетливо давая понять, что сам во все это не верю, и что ни у кого ни хрена не выйдет. А если уж дело доходило до вылазок в джунгли, я старался к ним присоединиться, чтобы вовремя передать очередного шпиона в руки медперсонала для коррекции памяти». «К чему столько сложностей?» – поинтересовался я. Не проще ли было уводить людей в джунгли и стрелять им в затылок? А дикие звери доделали бы остальное. «Ты же сам понимаешь, агенты, вернувшиеся из джунглей и ничего не нашедшие, и агенты, пропавшие в джунглях навсегда, — это очень разные агенты», — сказал Холден. «Если бы люди стали пропадать пачками, дядя Том вызвал бы подкрепление со своего авианосца, и они прошерстили бы там все джунгли». А если бы джунгли им мешали, они залили бы их напалмом. А это уже было бы спровоцированное нами вмешательство в естественный ход истории. И вообще вредно для экологии. Значит, когда мы подошли к базе, это ты меня вырубил? Да. Пожалуй, я не буду извиняться за то, что врезал тебе в челюсть. Я этого и не ждал. Стоп, сказал я. А китайцы? Китайцев ты поубивал. Они отказались от моих услуг и вообще рыскали по джунглям в опасной близости от охраняемого периметра, сказал Холден. К тому же они напали первыми, так что мои действия можно рассматривать как самооборону. К слову, после того, как эта группа не вернулась в город, остальные китайцы полезли в джунгли с повышенным энтузиазмом. Ты их тоже перестрелял? Нет, с ними справился персонал. Справился обычными средствами с коррекцией памяти и без крови. Я лишь вовремя предупредил ребят о возможном визите. «Ну и каким тебе показалось прошлое?» – спросил я. «По правде говоря, мне понравилось Белизе, сказал Холден. «Приятное разнообразие по сравнению с тем, чем мне приходилось заниматься до этого. Тепло, море, солнце, алкоголь и сигареты, легкие наркотики и легкодоступные женщины. Ты ж видел современную землю». Это не самое приятное место для жизни. «Я видел не так уж много», — сказал я, — «и в основном из окна спортивного флайера, который несся над городом на бешеной скорости, уходя от погони, устроенной твоими коллегами». «А как тебе будущее?» — поинтересовался Холден. «В целом». «В целом, как и прошлое, это ваше будущее довольно погано», — сказал я. «Но жить можно, в частности, если бы еще не война». «Да», – согласился Холден, – «меня тоже волнуют наши перспективы». «Впрочем, будем оптимистами. Существует весьма нехилая вероятность, что нас убьют раньше и до начала масштабных боевых действий мы уже не доживем».